Но все эти знания не позволяли ей хоть немного приблизиться к тому, чтобы прицепить стрелковый приз Вильгельма Телля на грудь Мэтью Кинграйдера. Тут удача явно изменяла ей. Она закончила проверку заказчиков Джейсона Харли, определила номера телефонов, зарегистрированных по каждому из их лондонских адресов, чтобы выяснить, не воспользовался ли Кинграйдер псевдонимом. Но после трех часов телефонного общения с индивидуумами представленными в адресном списке и каталогах. Она пребывала в полной растерянности, хотя и расширила свой опыт относительно вызывающего поведения участников разгульных вечеринок, упорно старающихся поддержать пустой разговор. Поэтому, когда ее телефон вдруг зазвонил, и она услышала голос Хелен Линли, приглашающий ее заехать в Белгрейвию, Барбара с большой радостью приняла ее приглашение. Хелен, как никто другой, тщательнейшим образом следила за соблюдением режима питания, и общение с ней сулило более изысканный ланч, чем разогретые остатки вчерашнего ужина, одиноко томящегося в холодильнике Барбары. И Барбара уже предвкушала эту, более приятную перспективу. Она доехала до Итан-Террес меньше, чем за час. Хелен сама встретила ее у двери. Ее одежда, как обычно, отличалась изысканным вкусом. Узкие таракотовые брючки отлично сочетались с блузкой оливкового цвета. Увидев ее, Барбара почувствовала себя куском заплесни левелого сыра, случайно заброшенным на порог фешенебельного дома. Поскольку в ярд она сегодня не собиралась, сказавшись больной, то выбор уличной одежды волновал ее еще меньше обычного. Быстро натянув безразмерную серую футболку и черные леггинсы, она прямо на босу ногу влезла в свои объемистые красные кроссовки с длинными языками. «Не обращайте внимания на мой наряд. Я путешествую инкогнито», — пояснила она жене Линли. Хелен улыбнулась. «Спасибо, что приехали так быстро». «Я могла бы сама заехать к вам, но подумала, что вы все равно захотите оказаться в этих краях, когда мы закончим». «Закончим?» — подумала Барбара. «Вот так новость. Похоже, придется обойтись без ланча». Хелен поманила Барбару в дом, крикнув, «Чарли! Барбара приехала. Вы уже обедали, Барбара?» «В общем, нет», — сказала Барбара и добавила. «То есть я слегка перекусила утром?» поскольку неумолимая честность заставила ее признать, что одиннадцатичасовой завтрак, состоящий из тоста с ошметками вчерашнего цыпленка и сливочным чесночным соусом, некоторые могли бы назвать ранним обедом. «Мне придется пообедать в городе. Моя сестра Пен приезжает сегодня из Кембриджа без детей, и мы надеялись заскочить вместе в какой-нибудь ресторанчик в Челси. Но Чарли приготовит вам сэндвич или салат, если вы умираете с голоду. Я переживу». — сказала Барбара, хотя даже ей самой ответ показался сомнительным. Она проследовала за Хелен в оснащенную, по последнему слову техники, гостиную увидела шикарную стереосистему Линли в открытой центральной секции стенного шкафа. Аппаратура была уже включена, а на крышке проигрывателя лежала обложка компакт-диска. Хелен предложила Барбаре расположиться поудобнее, и она заняла то самое место, где сидела вчера — до того, как Линли отстранил ее от участия в расследовании. «Насколько я понимаю, инспектор все-таки благополучно вернулся в Дербишир», — любезно сказала она для завязки разговора. Хелен призналась, — я ужасно переживаю из-за возникших между вами разногласий. Томми бывает... В общем, Томми есть Томми. Можно и так сказать, — согласилась Барбара, — характерец у него еще тот. Не влезает ни в какие рамки, это уж точно. Мы хотим, чтобы вы послушали кое-что интересное... — сказала Хелен. — Вы и инспектор? — Томми? — Нет. Он пока ничего не знает об этом. Заметив, что Барбара удивлена, Хелен поспешила сделать весьма туманное пояснение. Мы просто не понимаем, как лучше истолковать то, что мы обнаружили. Поэтому я предложила. Давайте попробуем позвонить Барбаре. Кому предложила?